Когда я выбралась из подвала, то увидела, что низенькая деревянная дверца распахнута настежь. Я медленно шла через книжные хранилище прислушиваясь, не остался ли он в помещении. Было тихо. Антон адамок попросил меня немного подождать. Снова это его улыбка. Якобы получится не очень хорошо, если люди увидят нас выходящими вместе. Ключи торчали в двери. Он оставил её незапертой и исчез в тех тёмных мирах, откуда он явился. Я набрала номер Марты. Где-то в глубине книжного магазина запел телефон. Её мобильный лежал на столе в подсобке. Дверь, ведущая на верхний этаж, была приоткрыта. Лестничная клетка была обшарпанной, но величественной, с выцветшей и побледневшей от времени росписью на потолке. Убогий свет от единственной лампочки накаливания. Я три раза позвонила в её дверь, потом взялась за дверную ручку, не заперта. В кухне на полу валялся разбитый бокал, осколки тарелки разлетелись во все стороны до самой прихожей. Марта сидела на полу в спальне. Вокруг неё валялось разбросанное постельное бельё. На ковре рядом расплывалось пятно крови. «О, Боже!» Простонала я и, разорвав простыню, замотала ее окровавленную руку. Облегчение от того, что с ней не случилось чего похуже, было огромным, но одновременно с этим я жутко разозлилась. Пусть даже моя злость была несправедливой, но она отдала ему ключи, сказала ему, где я нахожусь. Она ушла и бросила меня там совсем одну. «Рада видеть, что с вами все в порядке», — сказала Марта. «Не стану просить у вас прощения». Я его не заслужила. «Это Антон Адамок сотворил с вами такое?» «Не совсем». Марта размотала лоскут ткани и оглядела рану. «Пожалуй, скорее бокал, который он выпил, когда я пригласила его вчера к себе в гости». «У вас с ним отношения?» Она засмеялась. «Не подумайте лишнего». Он помог мне с машиной, когда у меня заглох мотор. Слово за слово. Не понимаю, как я не разглядела в нём этого. Она ухватилась за угол простыни и отбросила её в сторону. У меня больше года не было секса, — призналась она. Неудивительно, что в следующую секунду я уже вообразила себе, что это любовь. Я поняла. Это она устроила беспорядок в спальне. И она же разбила бокал, да так, что порезалась. «Я подавно в нём этого не разглядела», — призналась я. «Вы не здешние а я вот выросла с такими, как он. Сотрудники СБ могли запросто нагрянуть сюда, когда никого из родителей не было дома, и рыться в моих книжках со сказками, выискивая запрещенные тексты. Здесь та же ситуация. Я должна была его раскусить» вот уж не думала что они еще остались удивилась я система меняется но люди не исчезают разве что форма одежды другая некоторые обнаружили что они могут использовать свои навыки для бизнеса марта отдернула руку когда я попыталась снова ее перевязать при виде вытекающей из раны крови я ощутила подступающую дурноту обязательно было говорить ему что я внизу «Нет», — призналась она, не обязательно Я вообще не обязана была давать ему ключи. Выбор есть всегда. Я могла бросить всё — квартиру, книжный магазин, собрать вещи и уехать в другое место куда подальше, где меня никто не знает, где я буду никем. Марта ковырнула рану. Ухватилась за застрявший в ней осколок стекла, который мог вызвать заражение. Я уселась на край постели, окровавленный матрас до половины сполз на пол. украденное у евреев собственность», — пробормотала она. «Пусть весь мир узнает, как моя бабушка вынудила одного оставшегося в живых после концлагеря еврея переписать на неё магазины и жильё, так что ей даже не пришлось подделывать его подпись». А потом донесла на него властям, что он поборник немецкой литературы, что, в свою очередь, привело к тому, что его депортировали в Германию, которая перед этим уничтожила остатки его семьи. «Но вы говорили, что он сам передал книжный магазин вашей бабушке». «Это она так сказала». «И где же тогда правда?» «Я думала, что знаю». Марта, наконец, вернула лоскут обратно, небрежно замотала им руку. При этом она так сильно нажимала на рану, что это не могло не вызвать боль. «Надеюсь, вы меня простите. Сейчас мне надо побыть одной». В дверях я обернулась и увидела, как она отправилась собирать осколки в кухне.